Глава 21. Сразу после телепортации в рейд активировал невидимость и запрыгнул на железную балку под самым потолком. Здесь меня вряд ли кто-то заденет. Быстро ознакомившись с системными условиями и знатно удивившись количеству участников, я поглядел вниз. «Как же вас много! Не люди, а тараканы, неожиданно сброшенные на мусорную кучу!» Они нервно копошились, толкали друг друга, что-то кричали, и пока что неуверенно использовали заклинания. Видимо, нас закинули сюда одномоментно, и народ еще не успел очухаться. Разрушенный супермаркет, значит. На вид довольно большой, хотя и для такого количества людей все равно недостаточно. Разрушенный он условно, ибо здесь даже не все лампы перегорели. Примерно треть хоть и тускло, но все еще освещает залы. Чуть больше половины стеллажей повалено, весь пол усыпан различными продуктами. Наступая в просроченные лужи молока и куски изгнившего мяса, участники бегают по помещению и дерутся друг с другом. Окна, разумеется, выбиты почти все, зато стены, хоть и покоценные чем попало, стоят крепко. Но чувствую это лишь до поры до времени. С улицы шумно задувает ветер, по темным углам растекается лунный свет. Рассмотреть голубоватые пределы локации я не успел, но, уверен, они примерно такие же, как на прошлых разрушенных картах. То есть почти впритык к основному зданию. Что ж, спускаться в этот муравейник я, конечно, пока не планирую. Брезгливо. Но этого и не требуется. Благодаря прорве обновленных способностей, которые не терпится испробовать, я убью под сотню целей, даже не двигаясь с места. Ну, приступим. Для начала хочу испробовать те самые взрывы от огненного и ледяного усилений. Для этого призываю из инвентаря ножи и не спеша продвигаюсь по железной балке вперед. Хочу найти хоть сколько-то значительную кучу для большей наглядности. О, кажется, нашел. Вон там, в отделе с перезрелыми разбросанными фруктами, барахтается человек 7-8. Причем в перемешку с монстрами. Сирокожие, орки, тараканы. Естественно, куда же без них. Люди, это видно сразу, совсем неподготовленные, имеющие низкие уровни, поэтому подобного ада, который творится вокруг, они никак не ожидали. Вроде бы все вместе борются с нахлынувшими монстрами, что прут со всех сторон, но в то же время и между собой. Как вообще умудряются? В общем, тотальная неразбериха. Но это не страшно, ведь сейчас я внесу в этот хаос немного порядка. Активирую ледяное усиление и намечаю цель на лбу толстенного зомби с кравовыми копьями в груди. Крепкий зараза. Растаравшийся маг, пронзивший его снарядами, не сумел нанести решающий урон. Сейчас исправим. Нож слетает с ладони, и будто подхваченный ураганным ветром, оставляя после себя голубой энергетический след, он влетает точно в башку зомби Борова. В следующее мгновение раздается громкий хлопок, И еще более громкий дребезг, похожий на звук разбивающихся стекол. Тела всех находящихся поблизости, монстров и просто магов-людей, коченеют и взрываются, разлетаясь на тысячи ледяных осколков. Пол покрывается толстым слоем льда, превращая весь фруктовый отдел в сплошной каток. Охренеть! Тот самый ледяной взрыв сработал лучше, чем я ожидал. Всего секунда понадобилась для того, чтобы уничтожить под тридцать целей — Семь-восемь из них – маги-участники, а остальные – зомби с орками и тараканами. Они даже понять ничего не успели. Раз – и все. Хорошая способность, полезная. Правда, тратит довольно много энергии, но она того стоит. Ха! И эту ледяную преисподнюю я учинил только ледяным взрывом. Что же будет, если использую огненный? Правда, делать этого в супермаркете я все-таки не стану, ибо такое опасно как минимум для меня. Могу надышаться угарным газом и не выбраться из рейда из-за оставшихся в живых участников или не до конца иссякшего времени. Так что ограничусь прочими способностями, благо что у меня их осталось еще очень много. Но перед тем, как идти дальше, машинально проверяю характеристики. Характеристики. Сила — 220. Ловкость — 220. Выносливость — 220. Энергия — 220. Скрытность — 140. Хладнокровие — 140. Восприятие — 140. Да, кровожадность маньяка работает исправно. Добавляет все так же по пять очков к характеристикам за каждое убийство человека. Жалко, что еще и не за монстров. Так, если за небольшую кучку мне дали плюс сорок, то чего стоит ожидать после окончания рейда? ха а вот сейчас и проверим. Пока я разбирался с компанией во фруктовом отделе, остальные участники уже окончательно пришли в себя и теперь убивали друг друга в ускоренном темпе. Разогрелись не на шутку, во все стороны летали пули, гудели энергетические заряды, светились магические глаза, свистели стрелы, скрипели мышцы, Изъели на телах раны, разбрызгивалась кровь, хрустели оторванные конечности, в том числе и монстрячьи. Не люди, погляжу, уже не в почете, от них отбиваются, как от назойливых мух, концентрируясь на по-настоящему опасных противниках, других участниках. «Весело тут у вас, конечно, но и про меня, не забывайте. К чему вам столько очков развития, если все равно умрете?» «Тут-то и оно!» Все так же не спускаясь вниз, снова кидая нож. На этот раз желаю испробовать уже другое улучшение, а именно четвертый уровень прицельного броска. «Сколько там теперь целей доступно? Двадцать?» «Хорошо. За секунду наметив сразу двадцать уязвимых точек на телах участников, посильнее бросаю нож». В последний момент снова активирую ледяное усиление, дабы усилить эффект. Свет мерцающей лампы отражается в голубоватом лезвии, и оно будто подмигивает мне. А потом, резко изменив траекторию, устремляется к беснующейся толпе. Скорость запредельная. На своих двоих такую же я бы развил, только получив бонус от телепортации. Причиной тому возросшие характеристики и дополнительное ускорение от способностей. Через долю секунды нож, завершив дело, возвращается обратно, а я созерцаю учиненный беспредел. На лице невольно появляется улыбка. Картина следующая. Центр зала — то место, где больше всего пустого пространства. По бокам свалены стеллажи и разбросаны продукты. Толпа из примерно 20 людей, что боролась между собой и монстрами, заледенела. Взрыв я не использовал, поэтому на осколки они не разлетелись зато превратились в сплошные ледяные глыбы. Примерно две трети из них срослись. То есть их приморозило друг к другу. Тем самым в центре супермаркета образовалась целая выставка ледяных скульптур. Правда, почти все из них с отсутствующими головами, ведь сначала лезвие резало шеи, а уже потом цели коченели. Эффект заморозки распространился также и на монстров. Правда, далеко не на всех. Видимо, не хватило энергии. Те, что остались подвижными, продолжили нападать уже на недающих отпор людей. Зомби и орки колотили глыбы, роняя их на пол и разбивая на мелкие кусочки. Тараканы заползали на оледенелых и кричали, шевеля усами. «Вот тебе и прокачка способностей, чтобы их». «Ну, как там теперь характеристики поживают?» Характеристики. Сила — 305. Ловкость — 305. Выносливость — 305. Энергия — 225. Скрытность – 225. Хладнокровие – 225. Восприятие – 225. Комментарии излишни. Еще не открывая системное меню, я почувствовал изменения в теле. Трудно было их не почувствовать, когда они настолько велики. Как бы это объяснить? Я понял, что способен на все, ни больше, ни меньше. Все эти люди и монстры подо мной – всего лишь дети. Нет. Насекомые. И не переростки, как те же тараканы-менталисты, а обыкновенные слабосильные букашки. Муравьи, на которых наступишь, и они превратятся в ничто. Возможно, все это звучит чересчур городеливо, но именно так я начал себя ощущать. Ведь что для меня теперь эти бесполезные потуги? Попытки использовать, упаси боже, способности. Будь то стихии по типу огня или ветра, будь то суперавтомат с алмазными пулями, Будь то щиты, хлысты, клинки, психокинез, черно-белая-зеленая энергия. Какой в этом смысл, если я окажусь быстрее и сильнее? Эй, сюда иди!» Спрыгнув с балки и убрав невидимость, я пошел к бородатому мужику с ветряной катаны в руках. Его характеристики позволили ему уклониться от моего ледяного броска. Но теперь... Бородач срывается с места, и его клинок проносится в сантиметре от моего лица. Лениво уклонившись от атаки, гляжу в лицо с узкими глазами. И это все? Скучающе вздыхаю. Напряги все свои мышцы, используй всю свою энергию и хотя бы поцарапай меня. Ну, давай же. Недоумевающе поморгав, бородач с хмурым лицом снова бросается на меня, занесенная за спину катаной. От ударной волны на две части разваливается огромный холодильник с металлическими рамами. Из него вываливаются жестяные банки и пластиковые коробки, смешиваясь с остальным мусором на полу. И правда неплохо. Одобрительно киваю. Ты даже не коснулся этого холодильника, а ему кердык настал. Да еще и расстояние приличное было. Сколько тут? Метра три? Да как ты... Морщится бородатый, глядя на меня, стоящего возле стены метрах в пяти от него. Ты просто испарился. «Ну, возможно, для него это так и выглядело. С моей же стороны я просто неспешно отбежал в сторону, уклоняясь от удара. Удар был хоть и сильным, но ему катастрофически недоставало скорости». «Это все? Или ты еще недостаточно постарался?» «Снова иду к бородачу, оглядываясь по сторонам. Среди тех, кого я уже убил, ты, безусловно, самый сильный. Но если поискать в другом месте...» может найдется кто то еще лучше ненормальный восклицает бородач и глаза его застилает туман по рукам что крепко сжимают рукоять катаны начинает курсировать ветряная энергия она продолжает растекаться и дальше сдохни о, -о, о в предвкушении улыбаюсь и застываю на месте разозлился таки ну давай теперь будь добр выложиться на полную Ветер окутал уже все тело бородача, и он, подняв для решающего удара катану, срывается с места. Нет, не срывается, а будто летит вперед после мощнейшего взрыва. Уставленный продуктами длиннющий ряд стеллажей, уходящий чуть ли не до главного входа, разлетается по всему помещению. В воздух поднимается пыль, на пару секунд в супермаркете воцаряется тишина. Ударная волна вышла чересчур мощной. Но ты и правда был очень хорош. Смотрю в остекленевшие глаза. Твои способности впечатляют. Присаживаюсь на корточки, рассматривая запачканную кровью бороду. И в другой раз ты бы обязательно всех здесь прикончил. Но перевожу взгляд на тело, что валяется метрах в трех от головы. Сегодня тебе не повезло. Тишина рассеялась, и пришедшие в себя после неожиданной атаки люди заговорили. Замечаю десятки светящихся зрачков, что устремлены в мою сторону. «Это он!» — воскликнул кто-то. «Это он сделал! Этот невероятно сильный ублюдок! У него как минимум двадцать пятый уровень! Народ! Предлагаю прекратить вражду, пока не прикончим его! А иначе все умрем!» «Да! Да! Отличная идея!» «Прикончим, заразу!» И вся толпа из оставшихся в живых двинулась на меня.